Письмо 134. Лидия Алексеевне Авиловой. 1905 год. Марта 11. -го, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, милая Лидия Алексеевна, за присылку ваших рассказов и рассказы Лисковы, которые я получил нынче. Примечания первое и второе. Если вы позволите, то я помещу в круге чтения первое горе. Позволите ли вы мне сделать в нем некоторые очень маленькие сокращения? Я пришлю их на ваш суд. Я перечел этот рассказ, и он мне понравился еще более, чем прежде, то есть очень. Примечание третье. От души желаю вам всего истинно хорошего. Вы знаете, что я так же, как и ваш брат Федор, разумеем под этим. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечание. Первое. По просьбе Толстого писательница Авилова прислала свои рассказы без привычки и первое горе. Второе. Речь идет о рассказе под Рождество обидели, напечатанном в 1890 году. Толстой был в восторге от него и писал Черткову 15 января 1891 года. Какая прелесть! Это лучше всех его рассказов. И как хорошо бы было, если бы можно было напечатать. Смотри Том 87, письмо 278. Он включен Толстым в круг чтения под заглавием. Под праздник обидели сокращениями. Третье. Рассказ «Первое горе» с небольшими сокращениями помещен в круге чтения. Четвертое. Федор Страхов. Конец примечаний. Страница 584 -я.